Остров Тибулен Дантес, оглушенный, почти задохшийся, все же догадался сдержать дыхание. И так как он в правой руке держал нож, наготовит, он быстро вспорол мешок, высунул руку, потом голову. Но, несмотря на все его усилия приподнять ядро, оно продолжало тянуть его ко дну. Тогда он согнулся, нащупал веревку, которой были связаны его ноги, и сделав последние усилия, перерезал ее в тот самый миг, когда начинал уже задыхаться. Оттолкнувшись ногами, он вынырнул на поверхность, между тем, как ядро увлекало в морскую пучину грубый холст, едва не ставший его сам. Дантес только один раз перевел дыхание и снова нырнул, ибо больше всего боялся, как бы его не заметили. Когда он вторично вынырнул, он был уже по меньшей мере в 50 шагах от места падения. Он увидел над головой черное грозовое небо, по которому быстро неслись облака, открывая иногда небольшой уголок лазури с мерцающей звездой. Перед ним растивала срачная и бурная ширь, на которой, предвещая грозу, начинали закипать волны, а позади Чернее моря, чернее небо, подобно грозному призраку, выселась гранитная громада. Ее темный шпиль казался рукой, протянутой за ускользнувшей добычей. На самом высоком утесе мигал свет фонаря, освещая две тени. Дантесу указал, что обе тени с беспокойством наклоняются к морю. Эти своеобразные могильщики, вероятно, слышали его крик при падении. Поэтому Дантес снова нырнул и поплыл под водой. Этот прием был ему некогда хорошо знаком и собирал вокруг него в бухте фаро многочисленных поклонников, не раз провозглашавших его самым искусным пловцом в Марселе. Когда он вынырнул на поверхность, фонарь исчез. Он начал осматриваться. Из островов, окружавших замок Ив, Ратонно и Помек, ближайшие. Но Ратоно и Помек населены, населенный маленький остров Дом А, потому самыми надежными были острова Тибулен и Лемер. Оба были расположены в миле от замка Ив. Дантес, тем не менее, решил доплыть до одного из этих островов. Но как найти их во мраке ночи, который с каждым мгновением становился все непрогляднее? В эту минуту Он увидел сиявший, подобно звезде, маяк Планье. Держа прямо на маяк, он оставлял остров Тибулен немного влево. Следовательно, взяв немного левее, он должен был встретить этот остров на своем пути. Но мы уже сказали, что от замка Иф до этого острова по крайней мере целая миля. Не раз в тюрьме Фария говорила Дмону, видя, что он предается унынию и лени, Дантес, опасайтесь бездействия, вы утонете, пытаясь спастись, если не будете упражнять свои силы. Теперь, чувствуя на себе смертоносную тяжесть воды, Дантес вспомнил совет старика. Он поспешил вынырнуть и начал рассекать волны, чтобы проверить, не утратил ли он былую силу. Он с радостью убедился, что вынужденное бездействие нисколько не убавило его выносливости и ловкости, и почувствовал, что по-прежнему владеет стихией, которой привык с младенчества. К тому же страх этот неотступный гонитель удваивал силы Дантеса. Рассекая волну, Он прислушивался, не раздастся ли подозрительный шум. Всякий раз, как его поднимало на гребень, он быстрым взглядом окидывал горизонт, пытаясь проникнуть в густой мрак. Каждая волна, вздымавшаяся выше других, казалась ему лодкой, высланной в погоню за ним. И тогда он плыл быстрее, что, конечно, сокращало его путь, но вместе с тем истощало его силы. Но он плыл и плыл и грозный замок мало-помалу сливался с ночным туманом. Он уже не различал его, но все еще чувствовал. Так прошел целый час, в продолжении которого Дантес, воодушевленный живительным чувством свободы, продолжал рассекать волны в принятом им направлении. «Скоро час, как я плыву», — говорил он себе, — Ветер противный. Я, должно быть, потерял четверть моей скорости. Все же, если я не сбился с пути, то, вероятно, я уже недалеко от Тибулена. Но что, если я сбился?» Дрожь пробежала по телу пловца. Он хотел для отдыха лечь на спину, но море становилось все более бурным, и он скоро понял, что передышка, на которую он надеялся, невозможна. «Ну что ж, — сказал он, — буду плыть» пока можно, пока руки не устанут, пока меня не сведет судорога, а там пойду ко дну. И он поплыл дальше с силою и упорством отчаяния. Вдруг ему показалось, что небо, и без того уже черное, еще более темнеет, что густая, тяжелая, плотная туча нависает над ним. В ту же минуту он почувствовал сильную боль в колене, Воображение мгновенно подсказало ему, что это удар пули, и что он сейчас услышит звук выстрела, но выстрела не было. Дантес протянул руку и нащупал что-то твердое. Он подогнул ноги и коснулся земли. Тогда он понял, что он принял за тучу. В двадцати шагах от него возвышалась груда причудливых утесов, похожие на огромный костер, окаменевший внезапно в минуту самого яркого горения, то был остров Тибулен. Дантес встал, сделал несколько шагов и, возблагодарив Бога, растянулся на гранитных скалах, показавшихся ему в эту минуту мягче самой мягкой постели. Потом, не невзирая на ветер, на бую, На начавшийся дождь он заснул сладостным сном человека, у которого тело цепенеет. Но душа бодрствует в сознании нежданного счастья. Через час оглушительный раскат грома разбудил Эдмона. Буря, разбушевавшись в своем стремительном полете, била крыльями по морю и по небу. Молнии сверкала, как огненная змея, освещая волны и тучи, которые катились, перегоняя друг друга, словно валы беспредельного хаоса. Опытный глаз моряка не ошибся. Дантес пристал к первому из двух островов. Это и был остров Тибулен. Дантес знал, что это голый утес, открытый со всех сторон, не представляющий ни малейшего убежища. Но он предполагал, что когда буря утихнет, он сможет броситься в море и достигнет вплавь острова Лемер, такого же дикого, но более пространного и, следовательно, более гостеприимного. Нависшая скала доставила Дантесу временный приют. Он спрятался под нее. И почти в ту же минуту буря разразилась во всем неистовости. Эдмон чувствовал, как сотрясается скала, под которой он укрылся. Произги волн, разбивавшихся под ножья этой огромной глыбы, долетали до него, хоть он и был в безопасности, над от страшного гула. От ослепительных вспышек у него закружилась голова. Ему казалось, что остров дрожит под ним, и вот-вот, словно корабль, сорвется с якоря и унесет его в этот чудовищный водоворот. Тут он вспомнил, что уже сутки не ел. Его мучил голод, томила жажда. Дантес вытянул руки и голову и напился дождевой воды из выемки в скале. В ту минуту, как он поднимал голову, молния, которая, казалось, расколола небо до самого подножья Божьего престола, озарила пространство. В блеске этой молнии между островом Лемер и мысом Круавиль в четверти мили от Дантеса, словно призрак, возникло маленькое рыболовное судно, уносимое ветром и волнами. Через секунду... Этот призрак, приближаясь с страшной быстротой, появился на гребне другой волны. Дантес хотел крикнуть, хотел найти какую-нибудь ласку, чтобы подать им сигнал, что они идут навстречу гибели, но они сами это знали. При блеске новой молнии Эдмон увидел четырех людей, ухватившихся за мачты и штаги, пятый стоял у разбитого руля. Эти люди, вероятно, тоже увидели его потому что отчаянные крики, заглушаемые свистом ветра, долетели до его ушей. Над мачтой, угнувшийся как тростник, хлопал изодранный в клочья парус. Вдруг снасти, на которых он еще держался, лопнули, ветер подхватил его, и он исчез в темных глубинах неба, подобно огромной белой птице, мелькнувшей в черных облаках. В тот же миг раздался оглушительный треск, Дантес услышал крики тонущих. Прижавшись, подобно сфинксу, к своему утесу, Дантес смотрел в морскую бездну и при новой вспышке молнии увидел разбитое суденышко и между обломками отчаянные лица и руки, простертые к небу. Потом все исчезло во мраке ночи. Страшное видение продолжалось не дольше вспышки молнии. Дантес бросился вниз по скользким скалам, ежеминутно рискуя свалиться в море. Он смотрел, прислушивался, но ничего не было, ни слышно, ни видно, ни криков, ни людей. Одна только буря продолжала реветь вместе с ветром и пениться вместе с волнами. Мало-помалу ветер улегся, По небу гнала к западу большие серые тучи, словно полинявшие от грозы. Снова проступила лазурь с еще более яркими звездами. Вскоре на востоке широкая красноватая полоса прочертила черно-синий горизонт. Волны, вздымаясь, вспыхнули внезапным светом. Их пенистые гребни превратились в золотые гривы. Занялся день. Дантес неподвижно и безмолвно глядел на это величественное зрелище, словно видел его впервые. И в самом деле, за то время, что он пробыл в замке Ив, он успел забыть, как восходит солнце. Он обратился к крепости и долгим взглядом окинул землю и море. Мрачное здание, страж и властелин вставало из волн в грозном величии. Было часов пять утра. Море постепенно утихало. «Через два-три часа», — сказал себе Эдмон, — «тюремщик войдет в мою камеру, обнаружит труп моего бедного друга, опознают его, будет тщетно меня искать и поднимет тревогу. Тогда найдут отверстие, подземный ход, спросят людей, которые бросили меня в море и, наверное, слышали мой крик». То же лодки с вооруженными солдатами пустятся в погоню за несчастным беглецом, который, очевидно, не мог уйти далеко. Пушечные выстрелы возвестят всему побережью, что нельзя давать убежище голодному и раздетому бродяге. Марсельская полиция будет уведомлена и отцепит берег. Между тем, как комендант замка Иф начнет обшаривать море, что тогда? Окруженный на воде. Затравленный на суше, куда я денусь? Я голоден. Азяб, я даже бросил спасительный нож, потому что он мешал мне плыть. Я во власти первого встречного, который захочет заработать двадцать франков, выдав меня. У меня нет больше ни сил, ни мыслей, ни решимости. Боже, Боже, ты видишь мои страдания. Помоги мне, ибо сам я не в силах помочь себе. В эту минуту, Как Эдмон в полубреду от истощения, потеряв способность мыслить, шептал эту пламенную молитву, со страхом оглядываясь на замок Ив, он увидел близо конечности острова Понмек маленькое судно, подобно чайке, летящей над самой водой. Только глаз моряка мог распознать в этом судне на еще полутемной полосе моря генуэзскую тартану. «Картана» — небольшое одномачтовое судно, распространенное в Средиземноморье. Она шла из марсельского порта в открытое море, и сверкающая пена расступалась перед узким носом, давая дорогу ее округлым бокам. «Через полчаса», — вскричал Эдмон, — «я мог бы настигнуть это судно, если бы не опасался, что меня начнут расспрашивать, догадаются, кто я, и доставит обратно в Марсель». Что делать? Что им сказать? Какую басню выдумать, чтобы обмануть их? Эти люди — контрабандисты, полупираты. Под видом торговли они занимаются разбоем и скорее продадут меня, чем решаться на бескорыстное доброе дело под дождем. Но ждать невозможно. Я умираю с голоду. Через несколько часов последние силы покинут меня. К тому же близится час обхода, тревоги еще не подняли. Может быть, меня и не заподозрят. Я могу выдать себя за матроса, с этого суденышка, разбившегося ночью. Это будет правдоподобно. Опровергнуть меня некому, они все утонули. И так, вперед! Дантес поглядел в ту сторону, где разбилось маленькое судно, и вздрогнул. На утесе... Зацепившись за выступ, висел фригийский колпак одного из утонувших матросов. А поблизости плавали обломки, тяжелые бревна, которые качались на волнах, ударяясь о подножье острова, словно бессильные тараны. Дантес отбросил последние сомнения. Он вплавь добрался до колпака, надел его на голову, схватил одно из бревен и поплыл на перерез тартани. «Теперь я спасен!» — прошептал он. Эта уверенность возвратила ему силы. Вскоре он увидел Тартану, которая, идя почти против ветра, лавировала между замком Ив и башней Клонье. Одно время Дантес опасался, что вместо того, чтобы держаться берега, Тартан уйдет в открытое море, как она должна была бы сделать, держи на курс на Корсику или Сардинию, Но вскоре, как он убедился по ее ходу, она готовится пройти, как то обыкновенно делают суда, идущие в Италию, между островами Жарос и Каласарань. Между тем Тартан и Пловец неприметно приближались друг к другу. При одном своем галсе она даже очутилась в какой-нибудь четверти мили от Дантеса. Он приподнялся и замахал колпаком, подавая сигнал бедствия но никто не приметил его. Тартана переложила руль и легла на ровный галс. Дантес хотел крикнуть, но, измерив глазом расстояние, понял, что голос его, относимый ветром и заглушаемый шумом волн, не долетит до Тартаны. Тогда он понял, какое для него счастье, что он прихватил бревно. Он был так истощен, что едва ли продержался бы на воде без него до встречи с Тартаной, а если бы Тартана, что весьма легко могло случиться, прошла мимо, не заметив его, то уж он наверняка не добрался бы до берега. Хотя Дантес был почти уверен в направлении, которого держала Тартана, он все же не без тревоги следил за ней, пока не увидел, что она опять поворотила и идет к нему. Он поплыл к ней навстречу. Но прежде чем они сошли с Тартана начала ложиться на другой галс. Тогда Дантес, собрав все свои силы, поднялся над водой почти во весь рост и, махая колпаком, закричал тем жалобным криком утопающих, который звучит, словно вопль морского духа. На этот раз его увидели и услышали. Тартана переменила кус и повернула в его сторону. В то же время он увидел, что готовится спустить шлюпку. Минуту спустя шлюпка с двумя гребцами направилась к нему. Тогда Дантес выпустил бревно из рук, полагая, что в нем больше нет надобности, и быстро поплыл навстречу грибцам, чтобы сократить им путь. Но пловец не рассчитал своих истощенных сил, Он горько пожалел, что расстался с куском дерева, который уже лениво качался на волнах в ста шагах от него. Руки его не мели, ноги потеряли гибкость, движения стали угловатые и парысты, дыхание спирало в груди. Он закричал во второй раз, грибцы удвоили усилия, и один из них крикнул ему по-итальянски «Держись!». Это слово долетело до него в тот самый миг». Когда волна, на которую он уже не имел сил подняться, захлестнула его и покрыла пеной. Он еще раз вынырнул, барахтаясь в воде бессильно и отчаянно, в третий раз вскрикнул и почувствовал, что погружается в море, словно к его ногам все еще привязано тяжелое ядро, вода покрыла его. И сквозь нее он увидел бледное небо с черными пятнами. Он сделал еще одно нечеловеческое усилие и еще раз всплыл на поверхность. Ему показалось, что ее хватают за волосы. Потом он ничего уже не видел, ничего не слышал. Сознание покинуло его. Очнувшись и открыв глаза, Дантес увидел себя на палубе Тартаны, продолжавшей путь. Первым движением его было взглянуть, по какому направлению она идет. Она удалялась от замка Ив. Дантес был так слаб, что его радостный возглас прозвучал, как стон. Итак, Дантес лежал на палубе Один из матросов растирал его шерстяным одеялом, другой, в котором он узнал того, кто крикнул «Держись!», совал ему в рот горлышко фляги. Третий, старый моряк, бывший в одно и то же время и шкипером, и судохозяином, смотрел на него с эгоистическим сочувствием, обыкновенно испытываемым людьми при виде несчастья, которое вчера миновало их, но может постигнуть завтра. Несколько капель рому из фляги подкрепили Дантеса. Растирание, которое усердно совершал стоявший возле него на коленях матрос, вернуло гибкость его онемевшим членам. «Кто вы такой?» — спросил на ломаном французском языке хозяин Тартаны. «Я мальтийский матрос». — отвечал Дантес на ломаном итальянском. — Мы шли из Сиракуз с грузом вина и полотна. Вчерашняя буря застигла нас у мыса Моржион, и мы разбились вон на те утесы. — Откуда вы приплыли? — Мне удалось ухватиться за утес, а наш бедный капитан разбил себе голову, остальные трое утонули. Должно быть, я один остался в живых. Я увидел вашу Тартану, и, боясь долго оставаться на этом пустом и необитаемом острове, решил доплыть до вас на обломке нашего судна. «Благодарю вас», — продолжал Дантес, — «вы спасли мне жизнь. Я уже тонул, когда один из ваших матросов схватил меня за волосы». «Это я», — сказал матрос с открытым и приветливым лицом, обрамленным черными бакенбардами. «И пора было. вышли к дну». «Да». — сказал Дантес, протягивая ему руку. — Да, друг мой, еще раз благодарю вас. — Признаюсь, меня было взяло сомнение, — продолжал матрос. — Вы так обросли волосами, что я принял вас за разбойника. Дантес вспомнил, что за все время своего заточения в замке Иф он ни разу не стриг волосы, и не брил бороды. — Да, — сказал он, — в минуту опасности я дал обет Божьей Матери Дель Пьедель Огрота, десять лет не стричь волосы, и не брить бороды. Сегодня истекает срок моему обету, я чуть было не утонул в самую годовщину. — А теперь что нам с вами делать? — спросил хозяин. «Увы», — сказал Дантес, — «что вам будет угодно. Филука, на которой я плавал, погибла, капитан утонул. Как видите, я уцелел, но остался, в чем мать родила. К счастью, я неплохой моряк. Высадите меня в первом порту, куда вы зайдете, и я найду работу на любом торговом корабле». «Вы знаете Средиземное море? Я плаваю здесь с детства. Вы знаете хорошие стоянки?» Немного найдется портов, даже самых трудных, где я не мог бы выйти или войти с закрытыми глазами. — Ну что ж, хозяин, — сказал матрос, крикнувший Дантес, держись, — если товарищ говорит правду, отчего бы ему не остаться с нами? — Да, если он говорит правду, — отвечал хозяин с оттенком недоверия. — Но в таком положении, как этот бедняга, обещаешь много, а исполняешь, что можешь. «Я исполню больше, чем обещал», — сказал Дантес. «Ого», — сказал хозяин смеясь, — «посмотрим». «Когда вам будет угодно», — отвечал Дантес, вставая. «Вы куда идете?» «В Ливорно». «В таком случае, вместо того, чтобы лавировать и терять драгоценное время, почему бы вам просто не пойти по ветру?» «Потому что тогда мы упремся в Рион». «Нет, вы оставите его метрах в сорока. ну ка возьмитесь за руль», — сказал хозяин. «Посмотрим, как вы справитесь». Эдмон сел у румпеля, легким нажимом проверил, хорошо ли судно слушается руля, и, видя, что не будучи особенно чутким, оно все же повинуется, скомандовал: "На бросы и Булиня! Четверо матросов, составлявших экипаж, бросились по местам, между тем как хозяин следил за ними. "Выбирай бросы в тугую, Булиня прихватить", продолжал Дантес. Матросы исполнили команду довольно проворно, а теперь завернуть. Эта команда была выполнена, как и обе предыдущие, и Тартана, уже не лавируя больше, двинулась к острову Рион, мимо которого и прошла, как предсказывал Дантес, оставив его справа метрах в сорока. «Браво!» — сказал хозяин. «Браво!» — повторили матросы. И все с удивлением смотрели на этого человека, в чьем взгляде пробудился ум, а в теле — сила, которых они в нем и не подозревали. «Вот, видите, — сказал Дантес, оставляя руль, — я вам пригожусь хотя бы на время рейса. Если в Ливорно я вам больше не потребуюсь, оставьте меня там, а я из первого жалования заплачу вам за пищу и платье, которые вы мне дадите». «Хорошо, — сказал хозяин, — мы уж как-нибудь поладим, если вы не запросите лишнего. Один матрос стоит другого, — сказал Дантес. Что вы платите товарищам, то заплатите и мне». «Это несправедливо». — сказал матрос, вытащивший Дантеса из воды. — Вы знаете больше нас. — А тебе какое дело, Джакопо? — сказал хозяин. — Каждый волен наниматься за такую плату, за какую ему угодно. — И то правда, — сказал Джакопо. — Я просто так сказал. — Ты бы лучше судил его штанами и курткой, если только у тебя найдутся лишние. — Лишней куртки у меня Нет. — отвечал Джакопа, но есть рубашка и штаны. Это все, что мне надо, — сказал Дантес. — Спасибо, друг. Джакоба спустился в люк и через минуту возвратился, неся одежду, которую Дантес натянул на себя с неизъяснимым блаженством. — Не нужно ли вам еще чего-нибудь? — спросил хозяин. — Кусок хлеба. Еще глоток вашего чудесного рома, который я уже пробовал. Я давно ничего не ел. В самом деле он не ел почти двое суток. Дантесу принесли ломоть хлеба, а Джакопа подал ему флягу. «Лево руля!» — крикнул капитан рулевому. Дантес поднес было флягу к губам, но его рука остановилась на полдороги. «Смотрите!» — сказал хозяин. «Что такое творится в замке Ив?» Над зубцами южного бастиона замка Ив появилось белое облачко. Секунду спустя до Тартаны долетел звук отдаленного пушечного выстрела. Матросы подняли головы, переглядываясь. — Что это значит? — спросил хозяин. — Верно, какой-нибудь арестант бежал этой ночью, — сказал Дантес. Вот и подняли тревогу. Хозяин пристально взглянул на молодого человека, который, произнеся эти слова, поднес флягу к губам. Но Дантес потягивал Ром с таким невозмутимым спокойствием, что если хозяин и заподозрил что-нибудь, то это подозрение только мелькнуло в его уме и тотчас же исчезло. «Ну и забористый же Ром», — сказал Дантес, вытирая рукавом рубашки пот, выступивший у него на лбу. «Если даже это он», — проворчал хозяин, поглядывая на него, — «тем лучше». Мне достался лихой малый. Дантес попросил позволения сесть у руля. Рулевой, обрадовавшись смене, взглянул на хозяина, который сделал ему знак, что он может передать руль своему новому товарищу. Сидя у руля, Дантес мог, не возбуждая подозрений, глядеть в сторону Марселя. — Какое у нас сегодня число? — спросил Дантес у подсевшего к нему Джакопо, когда замок Иф исчез из виду. «Двадцать февраля», — отвечал матрос. «Которого года?» — спросил Дантес. «Как? Которого года? Вы спрашиваете, которого года?» «Да», — отвечал Дантес, — «я спрашиваю, которого года». «Вы забыли, в котором году мы живем?» «Что поделаешь?» — сказал Дантес, смеясь. «Я так перепугался сегодня ночью, что чуть не лишился рассудка, и у меня совсем отшибла память». А потому я и спрашиваю, которого года у нас сегодня, 28 февраля? 1829 года, — сказал Джакопа. Прошло ровно 14 лет со дня заточения Дантеса. Он переступил порог замка и в 19 лет от труду. Вышло оттуда тридцати трех. Горестная улыбка мелькнула на его устах. Он спрашивал себя, что стало за это время с Мерседес, который, вероятно, считал его умершим. Потом пламя ненависти вспыхнуло в его глазах. Он вспомнил о трех негодяях, которым был обязан долгим, мучительным заточением. И он снова, как некогда в тюрьме, Поклялся страшной клятвой Беспощадно отомстить Данглару, Фернану и Вильфору. И теперь эта клятва была не пустой угрозой, Ибо самый быстроходный парусник Средиземного моря Уже не догнал бы маленькой тартаны, Которая на всех парусах Несла склеворно.